Часть десятая. В тот час в лобби отеля было пусто. Столы, пальмы и папоротники в катках цветы. Рип спокойно прошел к дальней стене, где находились лифты. Никто не обратил на него внимания. Внешний вид парня внушал уважение и не вызывал подозрений. Люди были склонны ему верить. Лифт медленно поднялся на шестой этаж. Ему было страшно идти, как когда-то сказать хотя бы с л о в о в микрофон. Он боялся даже звука собственного голоса. В лобби и в лифте было множество зеркал, но он не смотрел на свое отражение. Стоя в лифте, парень смотрел на двери. На нужном этаже он вышел. Пол в о т е л е был застелен толстым ковром, гасившим звуки шагов. Парень беззвучно перемещался по коридору, словно там и вовсе никого не было. Как же ему хотелось, чтобы это было так. Он размышлял, примет ли Дженни его объяснения своих действий тем, что ему нужно было исповедаться, выговориться, снять груз с плеч. Однако в церкви исповедь означала разговор двух людей в очень маленькой комнате. Его же могли выслушать миллионы. Брайан и Джоди были верующими, и они точно не примут данное объяснение, разобьют его в пух и прах. Парень надеялся, что может постоять немного перед дверью и подумать перед тем, как постучать, но его уже ждали. Джоди открыла дверь и сделала шаг в сторону, пропуская р и в а внутрь. Она была ниже Дженни и слегка напоминала маленькую ф е ю но взгляд был далеко не эльфийским. В номере шестьсот шестнадцать была небольшая прихожая со стенами, покрашенными в зеленый. За спиной Джоди была большая комната с двумя огромными кроватями и гигантским телевизором, стоявшим на длинной низкой тумбочке с выдвижными ящиками. ч Кроме этого были круглый журнальный столик, кресло и маленькая софа на двоих. В номере был и Брайан, выглядевший не взрослым, а ребенком, учеником даже не средних, а младших классов. Он был похож на мальчишку, затеявшего драку в песочнице. Судя по всему, Дженни лежала на кровати, завернувшись в одеяло. Никто ничего не сказал. Радио и телевизор были выключены. В номере не было слышно даже шума машин с улицы. Я должен что-то сказать, испуганно подумал он. п р о с т и т е меня. произнес Рив. Брайанс реагировал однозначно. Он хотел его избить, хотел повалить на пол, бить ногами по ребрам и размажить череп, хотел кусать, бить и убивать. Реакция парня была настолько примитивно доисторической, что он м ы с л и л незаконченными предложениями а картинками, и он ненавидел себя за то, что был мелким, тощим и слабым. Он обратил внимание, что взгляд Рива лишь скользнул по нему, потому что тот был здесь не главным действующим лицом. Брайан хотел защитить сестер, они быть младшим в этой комнате, который просто наблюдает, что делают взрослые. Но если набросится на Риво, тот просто удержит его одной рукой на расстоянии. Со стороны это будет выглядеть нелепо и смешно. Сестрам придется их растаскивать, что в конечном счете будет Риво на руку. Поэтому Брайан встал, уперев руки в бока. Ты нас продал, произнесла Джоди. Ты взял нашу историю в самые тяжелые моменты, потому что знал все изнутри, самые болезненные места, и все это продал. Простите, снова повторил Эйв. Ему было действительно очень стыдно, ужасно, страшно стыдно. Ты не думал, что тебя могут застукать? спросила Джуди. Нет. Он видел рыжие волосы Дженни, торчавшие из-под одеяла. Если бы он только мог сдернуть его, крепко обнять девушку, взъерошить волосы и убедить ее в том, что он был хорошим. Да, все это большая ошибка, без сомнений, но Рив попросит ее себя простить. Как ты мог? – закричала Джоди, не повышая голоса. Это был о не громко, но пронзительно и наполнено болью. Как у тебя язык повернулся сказать, что Джени не хотела нас? Как ты мог сказать, что у нее в душе не было достаточно любви? Одно дело сказать то, что люди и так знали из газет и других СМИ, но зачем говорить о сокровенном, о том, что мы держали в сердце? Как ты мог себе такое позволить? Ему было тяжело у слышать слова сокровенные из сердца. Когда говорил, я не чувствовал, что это по-настоящему. Все было будто нереально. Пробубнил он. Я был просто в эфире. сидел один в студии перед микрофоном. В этой ситуации то, что говоришь, кажется ненастоящим. Я тебе не верю. Она покачала головой. Мы сами постоянно слушаем радио. Главное зацепить слушателей. Ты знал, что тебя слушают, и подкупал и н ф о р м а ц и и личного характера. Да. Он нервно сглотнул. Ты подкупал их тем, что знал про меня. Внезапно произнесла Дженни. Он вздрогнул. Это был все тот же хорошо знакомый голос. Она такая, какой была, подумал он. Казалось, в горле стоял к о м о к словно куски асфальта на дороге, которые не давали возможности проехать. Зачем? – спросила Джоди. Ради славы. Ты хотел стать известным и популярным благодаря тому, что знал о Джени? н Наверное, – ответил он. Девушка продолжала лежать без движения внутри своего кокона. Рив продолжил, глядя на одеяло. Радио, вещь захватывающая. Ты ведешь прямую трансляцию в эфире. Люди начинают узнавать голос, звонят и задают вопросы. Таким образом ты находишь новых друзей. Незнакомцы начинают улыбаться, когда видят тебя на улице. Но Джени теперь не будет улыбаться, когда меня видит. Пронеслось в голове. Если ты хотел, чтобы люди стали тебя узнавать, почему не рассказывать о себе? Говорил бы о том, какое у тебя впечатление от колледжа и жизни первокурсника, предложила Джоди. Я начал работать сразу после начала учебы, отвечал р и ф Тогда еще и не понял, что такое быть первокурсником. То есть ты с августа не й рассказываешь, прошепела Джоди. Сколько всего отрывков ты выпустил в эфир? Сколько раз в неделю выступал, сколько подробностей выложил. Он не мог ответить, потому что не хотел сделать им еще больнее. Простите меня. Рив посмотрел на одеяло, скрывавшее самого дорогого ему на свете человека. Он тяжело сел на кровать, заскрипели пружины матраса. Парень приподнял одеяло и увидел ее усталые глаза. Прости. выговорил он. Я не хотел сделать тебе больно. Я вел себя как идиот. Джоди громко расплакалась, что делала очень редко. Она была боевой девчонкой, которая легко шла на конфликты, и это братья прекрасно знали. От ее слез Брайану стало не по себе. Он снова задумался о звонке о маме с папой. Рив, казалось, сдулся. Брайан ожидал, что Рив будет монстром. но т о т остался таким как раньше милым приятным симпатичным молодым человеком желание сделать ему больно исчезло просто чувствовалось что от боли раскалывается голова и в душе было полное смятение и непонимание у нас же все так хорошо шло воскликнула Джоди она ужасно злилась на себя за то что начала плакать и еле успевала утирать слезы которые лились из глаз Ты даже не представляешь, что происходит в семье. Мама с папой счастливы. Они перестали волноваться и переживать, отпустили нас в это путешествие, и теперь посмотри, что ты натворил. Выбросил нас вместе с нашими секретами, как мясо волкам или другим хищником. Заявляла все у с л ы ш а н и о о том, что у Джени были дела поважнее, чем любить членов ее биологической семьи. Рив даже не пытался оправдываться. т ы испортил м н е поездку в Бостон. Что теперь делать? Как я буду здесь учиться, когда все вокруг знают самые сокровенные секреты и горести моей семьи? Парень попытался объяснить, как все начиналось, как катилось, словно снежный ком. Он о п и с а л первый вечер перед микрофоном, когда мучился, не зная, что сказать. Как Винни Дерек и Келл подняли бы его насмех, как он стал бы посмешищем всей о б щ а г и Брайану было очень неприятно слышать признание Рива о том, что тот оказался трусом, боясь выглядеть идиотом в глазах нескольких других идиотов. Давало ли это ему право продать секреты семьи Джонсон из Спринг? Но я никогда не произносил фамилий, оправдывался Рив. Я никогда не говорил, что э т о история семьи Джонсон из Спринг, чтобы защитить вас. Ничего себе, как здорово ты это сделал! – закричала Джоди. Даже без фамилий твои выступления на радио сделали нам больно. Неужели никто из звонивших не интересовался фамилиями? Удивился Брайан. Постоянно спрашивали. Но в этом вся суть радио. Надо вызвать интерес слушателей и заставить их позвонить. Даже не думай делать вид, что у тебя не было выбора. Казалось, Джоди готова его ударить. Брайан задумался, что может сделать р и ф если сестра начнет его бить. Мне совершенно наплевать. Как все это развивалось? Ты взрослый, мог бы подумать и во всем этом не участвовать, верно? Он сглотнул. Так какие у тебя оправдания? потребовал Джоди. Никаких. Наконец в голосе Ри в а з в у ч а л о столько же боли, как и в голосе девушки. Брайан был рад, что вальяжность радиоведущего исчезла. Было заметно, что и он ужасно переживает. Не знаю. Может, я влюбился в звук собственного голоса. Мне нравилось чувствовать себя важным человеком. Я мечтал, что стану знаменитым. Он не отводя взгляда, смотрел на Дженни. В его глазах была щенячья преданность. Волосы были всклокоченными. Брайан подумал, что если девушка сейчас его простит, скажет, что все равно любит, что не стоит волноваться, то Стивен окажется прав и лучше, чтобы сестра никогда не находилась и оказалась погибшей. Я хочу, чтобы ты обещал, произнесла девушка, встав и закутавшись в одеяло, их разделяла кровать. Что больше ни слова о нас не скажешь? Рив продолжал по н о р о сидеть на углу кровати. Обещаю. Никогда. Обещаю. До этого Брайан никогда не слышал, чтобы Дженни говорила мы о биологической семье. Я вообще правильно поняла, что ты говорил обо мне не как о человеке, а как о программе? – спросила она. р и ф закрыл глаза. Ах ты, Трус! – подумал Брайн. а Ему все еще хотелось, чтобы р и ф по-прежнему был его героем, х о т е л чтобы тот оставался во всех смыслах высоким, прекрасным и замечательным. придется сохранить все это в тайне от Стивена. Думал он, представляя, что старший брат будет хорошо отзываться о р и в е когда приедет домой на каникулы. д ж е н н и завидовала тому, что Джоди смогла выплакаться. У нее самой не было слез. Она чувствовала себя компьютером, на котором еще не установили ни одну программу. Рив выглядел самым несчастным человеком на свете. Он стыдился, и это было видно. Но парень зря отпирался, зря отрицал вину. Это было еще одной ложью. Он с самого начала прекрасно понимал, что делает. Нет, думала она, какой ужас. Он сказал сам себе: это всего лишь Дженни, а моя карьера на радио – это совсем другое дело. Она представила себе куклу Барби и подумала, каким крепким и твердым было ее тело. Жаль, я не могу быть такой же, подумала она. Но моя жизнь очень похожа на жизнь куклы. Мама и папа, да и я сама каждый день стремимся быть такими же твердыми, не меняющимися с течением времени. Вот что значит быть куклой. Кто-то поиграет с тобой, а потом выбросит. Джени, прошептал р и ф и сделал шаг в ее сторону, но она покачала головой, и парень остановился. Она еще крепче запахнулась одеялом. и не могла представить, что когда-либо сможет снять его со своих плеч. Рив чувствовал себя совершенно разбитым. Джени н как слепая д о б р е л а до кресла. казалось, ее чудесные волосы принадлежали кому-то другому, той, которая смеется и танцует. И вот еще что, произнес Брайан. в с ё это мы держим в секрете, несмотря на то, что ты разболтал историю всему штату Массачусетс. Мы ничего никому не говорим. Не рассказываем родителям. Да, вставила Джуди. Пусть родители продолжают считать тебя хорошим человеком. Мы не говорим с т и в е н у продолжал Брайан. Саре Шарлотте больше вообще не обсуждаем этот инцидент. Но ну, я уж точно не хочу, чтобы мои родители узнали, мрачно подумал р и ф А что по поводу твоего близнеца? спросил он Брайна. Ты ведь ему все рассказываешь? Нет, р и ф тихо ответил Брайан. Это ты всем все рассказываешь. Тот покраснел. д ж е н н и взглянула на него. р и ф не нашел в себе мужества поднять на нее взгляд. У него было ощущение, что от нее исходит сияние, как от солнца, от чего было сложно смотреть. Без выражения и интонации девушка произнесла: "Не звони мне, не приходи ко мне домой, когда приедешь на п р а з д н и к и Нет, умоляю. произнес он о с и п ш и м голосом. Я люблю тебя. Пожалуйста, давай поговорим наедине. Даже если бы я тебе просто нравилась, ты бы не позволил себе того, что сделал. Это неправда. Я просто ни о чем не думал. Я по-прежнему люблю тебя. Да заткнись ты, сказала Джуди. Мы тебя ненавидим. Просто ненавидим. Поэтому заткнись и проваливай отсюда. Дженни плотнее завернулась в одеяло. Брайан взял Рива за рукав и повел к двери, вытолкал в коридор и захлопнул д в е р ь оставив парня в полном одиночестве. Тот слышал звоночки, открывавшихся на этажах дверей лифтов, и звуки вываливающегося льда из автоматов для воды в коридорах. Я предал Джени, н пронеслась в голове мысль. Я изнасиловал ее душу. Так говорят на ток-шоу.